Глава 13. Месть – это не блюдо. 6 декабря, вечер. Машина остановилась возле высокого здания из стекла и металла. Оно напомнило Кире хищную птицу. Тонкие гладкие перила на фасаде походили на разогнутые прутья клетки, из которой на посетителей внимательно смотрели темные непроницаемые провалы окон. Хромированные буквы «Миднайт Плаза» над козырьком отражали свет ночных фонарей, черное матовое стекло поглощало его. Здание производило мрачное впечатление, и Кира пожалела, что не взяла с собой что-нибудь увесистее стопки документов. Двери бесшумно разошлись в стороны, впуская ее в стеклянное нутро. За стойкой ресепшена сидели секретари, у турникетов покачивался как буёк на воде охранник – В кафе пили ночной кофе сотрудники и посетители. Из динамиков мурлыка Лаэния пышно цвели крупные азалии в горшках. Контраст внешнего и внутреннего диссонировал. В ответ на ее добрый вечер секретарша за стойкой профессионально улыбнулась, не показывая зубов. Кира скопировала улыбку, надеясь, что она не слишком похожа на ее типичную ухмылку, от которой шарахались в приемной службы контроля». На девицу Аскал впечатления не произвел, она взяла карточку водительских прав, осмотрела ее в поисках английских букв, на лице отразились сомнения. Внутреннее вампирское беспокойство пролилось наружу мимолетным потемнением глаз и было быстро подавлено. Юная вампирша сочла достаточным документом болгарскую водительскую лицензию и протянула магнитную карточку пропуска – миновав турникет кира привычно посчитала камеры в холле и у лифтов и подумала что вампиры в сша не скупятся на безопасность отчасти это была обосноваана демонстративной современностью здания отчасти насмешкой интенсивно лоббируемой консервативными штатами второй биль бриджа сенера деятельность вампиров должна быть абсолютно прозрачна как юридически так и физически Очевидно, забавлял не только ее, но и провампирски настроенный Иллинойс. Впрочем, в Пловдиве, да и в целом в Болгарии, вампиры относились к своей защищенности от света и нежелательных визитеров заметно равнодушнее. На все Керрины попытки повысить безопасность территории, Арина отмахивалась, с улыбкой говоря, что едва ли найдутся желающие по-настоящему навредить ей, а мелочные покусывания – суть знаки внимания». Кира поморщилась, вспомнив, как больно ударила по ним эта беспечность. Двери лифта бесшумно распахнулись на двадцатом этаже. Стойка ресепшн здесь пустовала, густо алые буквы «Ди Эль Корп» на светлой стене смотрелись, как запекшаяся кровь. Вполне в духе вампиров, но не подходило Доминику любителю подчеркнуть свою человечность. Кира без особого любопытства осматривала офис, весьма подвижной для 10 часов вечера, при этом нетипично приглушенной. Звуки долетали до нее словно через фильтр, отсекая все типичные шумы – шелест бумаг, разговоры, телефонные звонки, стук каблуков, негромкие хлопки дверей, доносились лишь обрывки разговоров, рассыпанные как мозаика. Ей никак не удавалось собрать слова в осмысленное предложение. Нахмурившись, Кира наблюдала за суетой в переговорной. Сквозь панорамные окна было видно, как две помощницы рыжеволосой женщины в изумрудно-зеленом костюме расставляют вдоль стола фотографии в черных рамках. Лица были знакомы. С одной из фотографий улыбалась, будто заигрывала с фотографом Арина. Через правый угол с ним тянулась траурная лента. Под пальцами полыхнула жаром. Кира зажмурилась, прогоняя на вождение, стянула в комок тонкие волны времени и попыталась стряхнуть в прошлое. Она тряхнула головой, в ушах качнулись серьги-подвески, задавая ритм сумбуру мыслей, взметнувшемуся со дна души вместе со страхом. «Мисс, могу я вам помочь?» – пробился через эту муть вопрос, судя по интонации, заданный не в первый раз. Кира с внутренним усилием вернулась в «здесь и сейчас», «Добрый вечер!» – она честно попыталась улыбнуться мило. «Чем могу помочь?» – вежливо спросила женщина, привлекательная как респектабельность миллионного состояния, и тоже улыбнулась. Простое движение губ у нее получилось дозированным, строго по формуле, одна четвертая приветливости, одна четвертая чувство превосходства, одна четвертая инвестиции в работу дантиста, одна четвертая образа деловой вампирши – Пока Кира прикидывала, где их этому учат, женщина терпеливо ждала ответа. Пауза в диалоге затягивала в воронку времени. Офис корпорации будил в нем хищнические инстинкты. Волны липли к рукам, тормошили, дергали за пальцы. Приносили ощущение всемогущества и какой-то старой подавленной боли. Попытки стряхнуть их с рук приводили ко всплескам, и время начинало двигаться рывками, будто пьяное. Кира спотыкалась в нем, как в тумане. «Могу я предложить вам кофе?» Подумалось, что дама слишком холеная для должности офис-менеджера и о том, что похожа на ту-другую, рыжий фантом из переговорной. Пустой, полутемной переговорной, напротив которой Кира продолжала растерянно стоять. «Да, спасибо», — откликнулась она на предложение. «Пожалуй, кофе был неплохим вариантом внести стабильность в пляске времени». «Я оставлю вас на минутку. Устраивайтесь!» Женщина указала на приемную. Кира села в кресло, опустив руки на подлокотнике. Правое запястье пронзило ощущение пустоты с двойной силой, затягивая в умут воспоминаний. Время стало похоже на небо, усыпанное мелкими звездами, сделалось сумрачным и приглушило звуки, как хорошая шумоизоляция, грохот музыки в баре. Об столик тихонько звякнула чашка, возвращая из реальных воспоминаний в настоящее. Женщина поставила кофе, отошла к стойке ресепшн. «С кем вы говорите, у вас назначена встреча?» Кира, до этого вопроса вспомнившая, что не говорила об этом, опять потерялась во временных играх, но цель визита назвала без запинки. «С Домиником Лероем». Достала из кармана телефон, набрала номер представителей «Иллинойских вампиров», За пять гудков, которые ей пришлось подождать, прежде чем он ответил, градус подозрительного недоверия во взгляде дамы заметно увеличился. «Алло?» Голос, обычно наполненный десятками подсмыслов и легким соблазном, прозвучал непривычно строго и резко. «Бонжур, Доминик!» Протянула она в трубку и замолкла, конструируя в голове фразу на французском, в которой вежливо интересуется, есть ли у него время побеседовать. «Кто это?» Вопрос был пропитан недовольством и вызвал лавину изумления, начисто вытеснившую все французские слова из головы. Кристально прозрачную в своей очевидности идею «Доминик может не узнать ее голос и не ждать ее звонка» Кира рассмотрела в последнюю очередь, уже слушая гудки отбоя. «Я сообщу о вашем визите, мисс Кира Колева». Задумавшись о том, как часто папарацци и просто влюбленные дурочки атакуют офис иконы вампирского стиля, Кира едва не упустила удачный момент. Дама, не ожидавшая подвоха со стороны очевидно растерянной гости, удалялась в глубину офиса. Кира поднялась, решительно последовала за ней и через два шага натолкнулась на взгляд, разъясняющий, почему именно она встречает посетителей». Всесторонне оценив умение глазами выражать тезис «Не входи – убьет», Кира пришла к выводу, что такой Цербер в силах притормозить даже агента Камеро. «Я буду вынуждена вызвать охрану», – холодно предупредила дама. Кира равнодушно пожала плечами, рассчитывая, что платье-футляр, шпильки и чувство собственного достоинства не позволят даме броситься на перерез». Волны порицания и негодования окутали ее, когда она проходила мимо и вместо предполагаемого стыда вызвали не слишком уместное веселье. Дверь в кабинет открылась за минуту до того, как Кира протянула к ней руку. В коридоре появился Доминик в сопровождении смутно знакомого мужчины. Щупая пару взглядом, Кира ковырялась в памяти, пытаясь узнать второго и путалась в двойных воспоминаниях. «Это из-за того, что же из того, что она видела, действительно было?» «Кира?» — в голосе Доминика ярко звенело изумление. «Я звонила несколько минут назад», — эхом откликнулась она. «Надо поговорить». Он бросил быстрый взгляд на часы, блеснувшие ремешком из-под рукава светлой рубашки, на секунду задумался и, приглашающий, кивнул. кабинета дверь которого закрылась за его спиной с тихим щелчком, — был похож на тот, что она видела когда-то в монохроме. Холодные оттенки белого в аксессуарах, густой черный в мебели, немного разбавляли эту строгую контрастность геометрические фигурки из лабрадора, расставленные на подоконниках. По насыщенно синей поверхности змеились золотистые прожилки, придавая фигурам объем и делая их живыми, словно это был не просто камень, а заключенные в нем события. Обстановочка была ей скорее симпатична, чем нет, но уютом от этого кабинета не веяло. В атмосфере отчетливо читалась исключительно деловая сторона хозяина, без каких-либо намеков на личность. Никаких картин, цветов, фотографий и памятных сувениров на столе. Ничего, что могло бы выдать в Доминике что-то сверх того, что он желал показать. «Выпейте что-нибудь», – поинтересовался он будничным тоном. «Эрл Грей найдется?» Он поглядел с заметным удивлением, но секретарша передал ее слова в точности. Вошедшая кукольно-красивая женщина поставила на столик под нос и молча удалилась, поведением напомнив более андроида, чем человека. Кира взяла чашку. Выглядевшая изящной, она оказалась тяжелой и неудобной. Толстые стенки долго хранили тепло, но тактильной радости не доставляли, и на ощупь Она больше напоминала кирпич. Сделав глоток, Кира откинулась на спинку кресла и уставилась во глаза вампиру, рассматривая их насыщенную синеву, невольно сравнивая с цветом глаз Арины. «Итак», — сухо начал Доминик, — «принимая во внимание ваши полномочия в ассамблее, такие внезапные визиты, как правило, носят исполнительный характер». «Вам предоставить список всех зарегистрированных вампиров штата?» Она изумленно приподняла брови. Реакция на ее появление без официального уведомления оказалась острой. И хоть Кира имела полное право свободно перемещаться по Америке в рамках человеческих понятий, среди вампиров считалось хорошим тоном уведомлять представителей округов о визитах представителей других стран. «Болгарское гражданство и статус потомка Арины в какой-то мере обязывали ее соблюдать принятые правила. Ассоциация не привлекает меня к своим нелегалам». «В таком случае, почему вы здесь?» «В Чикаго хорошая коллекция импрессионистов». «Не думал, что вы действительно интересуетесь живописью», отозвался он скептически. «Прочла про твою помолвку, поздравляю». Он фыркнул и усмехнулся, впервые немного напомнив себя привычного. «Весьма тронут, что вы нашли минутку сказать это лично». Она сформулировала вопрос об антивампирских волнениях, но он опередил ее. «Кира, не утруждайте себя поиском светского повода». Тон у него получился одновременно издевательским и досадливым, словно он не определился в своем отношении к ней. «За время, прошедшее с нашей последней встречи, вы не интересовались ни событиями в моей жизни, ни событиями в штате. Это не личный визит». Слушая, она невольно задумалась, под чьим влиянием Доминик освоил сложнейшее искусство прямолинейности. «Зачем вы здесь?» Она вздохнула. Если сеть вампирских наемников, путешествующих по миру по документам погибших солдат, раскинулась под его крылом, он скорее сжует свой галстук, чем признается в этом ей. Если он не имеет к ним отношения, любые попытки расследования вновь взбаламутят то болото, успокоить которое едва не стоило ей жизни. Она потерла пальцами переносицу, пытаясь подобрать альтернативу вопросу, не хочет ли он в морду. Но это было слишком брутально даже для нее, кроме того, здорово отдавало угрозой. Доминик с видимым удовольствием наблюдал за ее затруднениями. Заботливо подлил чаю, едва коснулся кончиками пальцев ее руки, когда она автоматическим жестом взяла чашку. «Вы так мучительно подбираете слова!» – мурлыкнул довольно. «Неужели вас так затрудняет простое признание в любви?» Кира застыла, широко распахнув глаза. В лице вампира отчетливо читалась уверенность в собственной неотразимости, и на миг она даже поверила, что ему могла прийти в голову такая фантастическая версия, как любовное признание. Однако реалистичность такого предложения критики не выдерживала. Доминик мог быть самовлюбленным сердцеедом, но идиотом он не был». «Это самое феерическое объяснение моего визита или есть пострашнее?» Он бархатно рассмеялся. «Любопытно было бы узнать, почему симпатию ко мне вы вносите в список пугающих событий, но у меня довольно плотный график, не стану повторять свой вопрос дважды». Кира снова вздохнула. Минутка ироничного юмора слегка разрядила обстановку, но им обоим нужны были ответы, тянуть время и дальше не имело смысла. «Тебе о чем-нибудь говорит имя Джозеф Бирн?» Доминик покачал головой, и Кира уставилась на него с изумлением, не ожидав такой быстрой капитуляции. Через минуту он снисходительно пояснил, что не припоминает такого среди своих знакомых, и до нее дошло, что она опять приняла американское отрицание за болгарское согласие. Мысленно выругавшись, перешла в категорию вопросов попроще». Что ты можешь сказать об обществе ветеранов сына Отечества?» «Ничего. Странно», — в ее тоне запел недоверчивый сарказм. «Оно второй год живет и процветает на деньги чистого доверия в помещении, которым владеет Дилкорп». «Я не слежу за всеми делами лично», — Доминик равнодушно пожал плечами. «В корпорации существует отдел по связям с общественностью и отдел социальных программ. «За последнее время твой фонд вбухал в это общество треть годового бюджета Албании», – отмахнулась Кира от объяснения. «При этом американское общество ветеранов их деятельность финансирует ничтожно мало, а Министерство по делам ветеранов и вовсе отмазалось наблюдательской должностью. Подозреваю исключительно бумажный». «Интересы ветеранов мощно лоббирует сенатор Тэмми Дагвард, подполковник в отставке, состоящий в многолетней службе с губернатором штата Джорджем Меттисоном, по чистой случайности твоим будущим зятем». «Вы меня в чем-то обвиняете?» «Поверь, когда я буду обвинять, ты это сразу поймешь». «Когда?» Кира испытала потребность закурить, но удовлетворилась тем, что допила остатки чая и резче, чем нужно, поставила чашку на столик. «То, что я сейчас изложила, выясняется при внимательном чтении открытых источников за три часа. Представь, что я найду под этим благочестивым фасадом, если копну поглубже». «Вы мне угрожаете, Кира?» – голос Доминика сделался опасно вкрачивым. «Ты знаешь, как я угрожаю». «Полагаю, вы знаете, что такой стиль переговоров может иметь неприятные последствия. Дипломатические реверансы никогда не были моей сильной стороной. О, прекрасно помню вашу любовь к силовым решениям». «Что ты еще помнишь?» – воспользовалась Кира возможностью прояснить географию событий. «Достаточно, чтобы иметь убедительные аргументы против ваших обвинений». Она заметила только росчерк цвета, мелькнувший по кабинету. «Ваши домыслы любопытны, но я с большим удовольствием выслушал бы чувственные признания». Губы вампира коснулись ее шеи за ухом. «Лицо трещинами пойдет». Доминик вернулся в кресло и уселся там с видом человека, ведущего непринужденную беседу о техниках пуантилизма. Даже пиджак расстегнул, придавая себе расслабленный и неформальный вид». «Как знать, как знать!» — улыбнулся хрестоматийной улыбкой искусителя. «Жизнь порой преподносит удивительные сюрпризы». Потянулся налить ей чаю и с преувеличенным огорчением вздохнул, обнаружив, что чайник опустел. «Взять хотя бы вас. С момента нашего знакомства вы почти не изменились, разве что стиль в одежде наметился». Он усмехнулся. «Между тем прошло двадцать лет». «За это время люди обычно стареют. Удивительно, не так ли?» «Не так ли?» – не вступила Кира в обмен намеками, с большой неохотой признав, что его небрежные слова уязвили. «Решишь вытряхнуть старинное грязное белье на общественный досмотр? Будь готов к последствиям». «Вы опять мне угрожаете? Это так мило!» – он улыбнулся, как счастливый жених. «И так странно для столь законопослушной особой». Кира все-таки вытащила из сумки сигареты и закурила. Доминик жестом фокусника извлек откуда-то большую мраморную пепельницу и поставил на столик. «Давай-ка я кое-что проясню», — предложила Кира. Он по-королевски взмахнул рукой с улыбкой полной превосходства, предоставляя ей минуту эфира. «У меня на руках есть официальное уведомление о визите амбассадора Ассамблеи на первый вампирский фестиваль» патронирует его болгарский и канадский сегмент, что предусматривает визит обоих представителей в Иллинойс, где, по счастливому совпадению, вскоре состоятся концерты. Выслушав ее, Доминик сделался мрачен, составив конкуренцию пепельницы по холодности и белизне. «Кроме этой, в общем-то, незначительной бумажки, у меня есть ордер от Международной службы надзора с правом проводить полномочное расследование на территории штата». «Это значит, что я могу привлекать... Благодарю, мне знакомо это понятие!» Перебил Доминик, словно шпагой рассекая словоблудие. «Заметь, я все еще не угрожаю, просто рассказываю, в каком узком лифте тебя зажало!» Он встал и отошел к окну, по-человечески медленно давая ей возможность увидеть каждое движение. Коснулся пальцами гладкого каменного шара, взял его с подставки, Катал в ладонях и смотрел на стекло. На улице стайкой светляков мерцали огни ночного города. Проводили перекличку светофоры и такси, пересчитывались, пробегая рассеянной линии цифровые рекламы на фасаде соседнего бизнес-центра. Стекло хорошо изолировало, с улицы не доносилось посторонних шумов, и жизнь там напоминала новостной канал в телевизоре с выключенным звуком. Казалось подвижной, но искусственной. «Лифт, полагаю, возник вашими стараниями», — спросил он, не оборачиваясь. «Нет, стараниями того вампира, который притворяется Джозефом Бирном, а до того пересекал границу Сербии кем-то другим из числа бывших военных США». «Чего вы хотите?» Потом услышно было, что предпосылки волнуют Доминика исчезающе мало. «Этого мне даже Киан не в силах предоставить». Уныло вздохнула Кира, вызвав удивленный взгляд через плечо. «Чем в таком случае могу быть полезен всего лишь я?» Она глубоко затянулась, размышляя, как покороче изложить суть проблемы и своих ожиданий от него лично. «В этом штате обширная сеть наемников-вампиров из бывших военных. Покопавшись внимательнее в именах живых и мертвых, смогу с уверенностью утверждать, что треть из них реально покоится на кладбище, а ниша по миру с винтовками. Прикрывают и спонсируют этот балаган твои грёбаные сыны Отечества, которыми отдел по связям с общественностью занимается. Надо сказать, очень деятельно занимается. Ты понимаешь, в каком дерьме застрял по уши? Повисла мрачная тишина, не сулящая ничего хорошего или хотя бы удовлетворительного. Доминик молчал, пялился в ночь, поглаживая шарик из лабрадора, Кера хмуро курила. «Если я выясню, что ты как-то причастен к этой наемнической сране, тебе лучше попросить защиту океана», – она погасила окурок. «Мне милосердие не присуще, а он хотя бы вид сделает, что заинтересован в суде». Доминик фыркнул злой и раздраженно, выражая одним звуком все свое отношение к предложенному варианту. «Вы были правы. Вашу угрозу трудно спутать с предостережением». «Отрадно знать, что мы друг друга понимаем». «Спасибо, что нашли время просветить меня». «Да пошел ты!» – раздраженно бросила Кира. «Мог бы предложить вам то же самое», – подхватил повышенный тон Доминик, – «если бы был дурно воспитан. В отличие от вас, стараюсь держаться в рамках, в том числе закона». «И по какому закону штата в меня можно стрелять?» – наигранно изумилась Кира – «Не думаете же вы, что я обязан обеспечивать вашу безопасность? Твои шестерки за мной даже в туалет ходят, при этом прошляпили посторонний хвост». Возмутилась Кира и, договаривая, поняла, что опять смешала прошедшее с не случившимся. «Вы в городе неделю, и, учитывая, с какой скоростью заводите себе поклонников, удивлен, что вы вообще дожили до своих лет. Я стреляю метко и неразборчиво». Кира открыла было рот, чтобы высказаться его способности выбирать поклонниц так, чтобы прославиться на весь вампирский мир, но в дверь постучали, и через мгновение она открылась. «Бона, сэра!» — по-итальянски поздоровался Алессандро, просочившись в кабинет и по равнодушному виду, Кира догадалась, что он ее не узнал. «Тебя слышит весь офис. Сорос, бывший, не к месту после помолвки. Будь аккуратнее». Доминик нервно провел рукой по волосам, разрушая одновременно стильную укладку и образ холодного хищника. «Это Кира, чертова стерва!» Александра обернулся с выражением искреннего изумления и с минуту глазел на нее. «Здравствуйте, Кира», — улыбнулся с налетом приветливости. «Не узнал вас. Богатой буду», — привычно усмехнулась она. «И какая же сумма сделает вас достаточно богатой, чтобы ограничить интересы фестивалям?» Уцепился Доминик за возможность. Кира недобро оскалилась. «От тебя я жду список всех вампиров, зарегистрированных в штате, всех сотрудников, задействованных в социалке с ветеранами, и доступ ко всем документам общества». «Переписать завещание в вашу пользу не нужно», — едко усмехнулся Доминик. «Нужен исполнитель, заказчик и доказательная база». Резко бросила Кира, вставая: "Сможешь мне это к утру предоставить, и я потеряю ордер. Забуду про фестиваль и тебя лично. Нет? Тогда не путайся под ногами, пока я работаю, делая вид, что приехала ради индийских песенок". "Кажется, я что-то пропустил", заметила Алесандро, пытаясь разрядить обстановку. Вероятность международного скандала вяло поддержала шутку Кира и выудила из сумки папку с документами. «Официальное уведомление о визите амбассадора Европейской Ассамблеи. Теперь будь хорошим вампирчиком и возьми бумажку в лапки. Я сделаю фотографию для отчетности». «Получите ответ согласно протоколу», — сухо отозвался Доминик. «Документы жду к утру». «Ваши ожидания дорого мне обойдутся», — буркнул он себе под нос, но Кира услышала и мстительно напомнила про долг в 30 тысяч. Тень, прилипшую через два перекрестка от Миднайт Плаза, Кира отнесла к набившему оскомину хвосту. Единственное отличие от предыдущих состояло в том, что это была женщина. Немного поиграв с ней в прятки, Кира с удивлением обнаружила, что тень вполне профессионально перехватывает смены маршрутов и похвалила прикормышей Лероя. Скрываясь в очередной подворотне, она с азартом прикидывала, как заведет слежку в путаницу трущоб, и оставит там развлекаться с местными обитателями. Женская солидарность, за два дня измученная специальным атташе ассамблеи Вани Грозевой, против такого варианта не возражала. Вдохновленная идеей Кира так увлеклась петлянием, что на очередном крутом повороте в преследовательницу едва не врезалась. Женщина в черном стояла между мусорными контейнерами и курила – Вся ее поза выражала спокойную уверенность, а тело небольшое, по-спортивному поджарое, закрывало выход из переулка. Сигарета курсировала к рту демонстративно медленно, такое поведение вписывалось в привычные схемы слежки. «Хорошо петляешь», — сказала женщина, докуривая, — «но я быстрее». Знакомый голос маршала Эшли Эвелин Киру изумил и не обрадовал. «Ты у Лероя на две ставки трудишься?» «У меня сегодня выходной, и ты не придумала ничего лучше, чем таскаться за мной. Я тебя предупреждала, что если ты рейфу нагадишь, я лично займусь твоим воспитанием». В тоне Эшли отчетливо прозвучала угроза. «Но ты, похоже, тупая и слов не понимаешь». Кера неприятно улыбнулась. «Если вспомнить, как нелепо ты просрала свой шанс с рейфом, тупая скорее ты». Эшли выпрямилась так резко, что показалось, будто она оттолкнулась от стены лопатками. В следующее мгновение сознание схватило тугим обручем давление. В глазах потемнело, все уличные звуки пригасли. В висках тикал пульс, набирая скорость и громкость. Эшли давила силой от всей души, заполненной обидой и ревностью. В груди сделалось тесно, дышать стало трудно. Воздух напоминал разряженный высокогорный и протискивался в легкие через силу. Кружилась голова, Кира скривилась от ощущений. Поза, в которой стояла вампирша, прессуя соперницу, очень напоминала гончую, замершую перед стремительным рывком вперед. Кира отступила в тень ментального лабиринта, решив, что лишний риск не к месту. Если в битве сознаний она могла выиграть, то скорости вампира противопоставить было нечего. «Я ошиблась, ты дура», – протянула она, провоцируя. Эшли предсказуемо рванулась вперед, схватила за грудки и с силой прижала к стене. Встреча с кирпичной кладкой наградила болью в спине и прикушенным языком. Кира вынуждена признала, что физически Эшли стала заметно сильнее – но продолжала скалиться в лицо злобного агрессивного вампира так, словно была аниматором на детской костюмированной вечеринке. За человека бывший федеральный маршал сходила только благодаря темноте. Глаза залила черным цветом, обострились скулы и подбородок, верхняя губа подрагивала, показывая клыки. Ее сила булькала вокруг гейзером, обжигая холодом открытые участки кожи. «Это все, что ты можешь, детеныш из пробирки?» Едко поинтересовалась Кира. Волна бешеной зависти, пришедшая вместе с очередным выплеском силы, впечатала в стену не хуже удара. В ушах зазвенело, мир стремительно посерел и сгладился, как дореволюционная фотография. Полыхающая злобой Эшли теперь казалась гротескной картинкой, плоским шаржем на саму себя, нарисованным неумелой рукой». За ней была черная мгла, хотя Кира знала, что там мусорные контейнеры и стена другого дома. «Слабенько, но с душой. Молодец, стараешься!» Эшли злобно зарычала, оскалилась перед броском, но вдруг зависла. Обилие толстой зимней одежды не способствовало эффектному укусу в шею, а разжевать высокий воротник свитера человеческие челюсти были неспособны – На секунду Кире стало смешно. Нелепость этого нападения можно было бы внести в пособие для молодых вампиров, как пример заранее провального. Эшли злилась и безумно расходовала силу, вкладывая ее, чтобы проникнуть в сознание, но даже не пыталась внушить хоть какую-то мысль. Удерживала Киру прижатой к стене, чем лишала себя свободы рук и маневренности, и снова бесцельно расходовала силу на удержание пятидесяти с лишним килограмм в полуподвешенном состоянии. «Ничему тебя жизнь не учит», — хмыкнула Кира и, пользуясь свободой собственных конечностей, пнула ее в пах. Удар не имел той сокрушительной силы, какой обладал бы, будь ешь мужиком, но эффект произвел приятный. Вампирша хлюпнула вздохом, зажмурилась и потеряла концентрацию — Сила рекой хлынула вокруг и, осев на губах привкусом крови, и стаяла. Эшли разжала пальцы, выпуская Киру из захвата, и крутила головой, как оглушенная. Ее дыхание сбилось, сама она покачивалась и, похоже, наслаждалась последствиями отката. «Точно, дура!» – прокомментировала Кира ситуацию и, не дожидаясь реакции на свои слова, врезала маршалу в челюсть с правой. Эшли хватило сил попытаться уйти от удара, но и только. Замахнувшись в ответ, она пошатнулась, чем Кира с радостью воспользовалась. Подсечка сработала идеально, Эшли бухнулась на колени и глухо выругалась. «Вам после успешного переливания не выдают методичек, как себя вести, если решишь поиграть страшного вампира. А зря!» Там было бы написано, что нельзя лупить оппонента всем потенциалом, надо оставить что-нибудь себе. Как минимум на координацию, как максимум на то, чтобы удрать на форсаже. Кира пнула поверженную соперницу по заднице. Не больно, но унизительно. Эшли стремительно вскочила, обернулась и напоролась на удар в солнечное сплетение. От предыдущего этот отличался тем, что Кера чувствовала себя бодро на волне адреналина и массу в удар вложила щедро. Эшли застыла в интересной позе. Согнувшись в полупоклоне, она хватала ртом воздух и держалась за живот руками. Картина была забавной. Кера даже хотела сделать фотографию, но передумала вампир, пусть потрепанный собственной глупостью, от трех ударов оправится быстро. Существовала вероятность, что сразу после съемки в таком же интересном положении окажется фотограф. Снова свалив Эшли подсечкой, Кера без церемонно уселась сверху и стянула ее волосы в кулак, неприятно приподнимая голову. «Что там с рейфом? Отстранили?» «Да», выплюнула Эшли в ответ вместе с кровью. «Надолго?» «Два месяца». «Без компенсации?» В этот раз вампирша кивнула. Говорить ей было тяжело, на губах алела кровь, лицо быстро бледнело, вокруг глаз вздулись вены. Кира тяжело вздохнула. «Слушай, бестолковый ангел возмездия, ты бы хоть поела перед этим эпичным воспитательным визитом!» Эшли не ответила, морщилась и кривилась, пытаясь стряхнуть сидящую верхом победительницу и встать, но получалось не лучше, чем галопу новорожденной зебры. Кера встала. Голова тут же закружилась, затошнила и повело. Опираясь рукой о стену, она отвесила себе мысленный подзатыльник. Красиво выпендриваться получалось только сидя. Лежа, вероятно, получилось бы еще лучше, но в этом случае картина отдавала бы лишней интимностью и становилась намеком на пресловутый любовный треугольник вокруг одного мужчины, девица которого не против любиться друг с другом. Борясь со слабостью, Кира неожиданно заметила внешнее сходство между собой и Эшли, что можно было бы приписать вкусу Рейфа, если бы не покойная супруга Клара, обильная телом, светлокожая, до да белизны блондинка. Общее состояние аналитическим подвигам не способствовало, и Кира отложила мысли о романтике на дальнюю полку. Состояние Эшли внушало беспокойство, перерасход энергии был так велик, что теперь вампирша напоминала сильно пьяного и сбитого человека. Принципиальное отличие обращенных через социальные программы или медицинские центры заключалось в том, что кровь для катализации вируса использовали смешанную, лишая свежего вампира в симбионической связи с создателем. При прямой инициации вампир-ребенок мог бы воспользоваться этой связью, чтобы подпитаться и восстановить минимальный ресурс. Эшли такой возможности не имела и, скорее всего, не догадывалась, кем были ее инициирующие вампиры. В США закон обязывал держать эту информацию в тайне. Глядя на кашлящую кровью вампиршу, Кира понимала, что не желает ей смерти и даже плохого, несмотря на полное отсутствие симпатии к себе. «Значит так, больше ко мне не лезь, некогда мне с ревнивыми обиженками возиться». И запиши там себе где-нибудь в мозгах, что перед любой атакой пожрать надо, чтобы сразу после не сдохнуть рядом с побежденным противником. Я пока позвоню Лерою. В конце концов, он представитель округа. Пусть эти проблемы и решает». «Не надо. Я сама», – прохрипела Эшли, кое-как севшая у стены. «Тебя забыла спросить, доневать будешь в мусорном контейнере?» «Я справлюсь». Слова давались ей тяжело и вылетали со свистом. Посчитав дальнейший спор бесполезным, Кира набрала номер Доминика. Он принял вызов после первого жигутка, и его приветствие звучало очень едко. «Вы по мне соскучились, Кира?» «Безумно», — отозвалась она бледной копией. «Буду краткой. У меня под ногами валяется юная вампирша в минуте от криптобиоза. Сама из Миссури, но работает на Александра. Позаботьтесь о сотруднице». На том конце провода воцарилась глухая тишина. Кира успела сделать фотографию, снять геолокацию и отправить их смс-сообщением, прежде чем Доминик отмер. «Я пришлю к вам помощь. Мне не надо, девчонку заберите. Я вынужден настаивать. Мне некогда нянчить вампирского ребенка», — огрызнулась Кира на тон. «А мне некогда решать все те проблемы, которые вы создаете. Найдите в своем плотном графике полчаса на ликвидацию последствий хотя бы одной из них. Аревуар!» Кира изумленно уставилась на заглохший телефон. «Хорошо он тебя знает», — хмыкнула Эшли, едва шевеля языком. «Ой, да заткнись ты, сплошной геморрой от тебя!» Раздраженно отмахнулась Кира на русском, однако ждать команду эвакуации осталось. Глава 14. Другая жизнь. 7 декабря. Антиок встретил рождественской и, в общем-то, душевной атмосферой. Натянутые поперек Мейн-стрит колебались на легком ветерке нарядные красно-белые флажки, фасады и козырьки домов украшали гирлянды из колокольчиков и хвойных веток. На фонарном столбе возле светофора плескался звездно-полосатый флаг – Вдоль дороги тянулись ряды лотков с рождественским декором, вышитыми подушками, вязаными шарфами, горячими напитками и сладостями. По тротуарам носились дети с сахарной ватой. Город выглядел прянично мило. Заподозрить в этом месте наемнический приют можно было в последнюю очередь. Проехав мимо пансиона, где останавливалась в один из своих не случившихся визитов, Кира вырулила на Север-авеню и направила железного коня, арендованную в Чикаго-Тойоту, к новым домам. Билборд Уолш-Коллман украсили зеленой гирляндой. Представляя, как гейпали кто-другой из этой же когорты подтаскивает лестницу и забирается на нее, чтобы привнести во внешний мир немного рождественского настроения, Кира усмехнулась. Гораздо больше его образ, тот, который прятала под внешним слоем, вязался с биноклем и винтовкой. Билборд, впрочем, для удачной огневой позиции не подходил. Слишком низкий, слишком плоский, слишком на виду. Возле домов наблюдалось оживление. Меньше всего хотелось напоминать о себе местной полиции, наверняка не успевшей забыть оригинальную встречу с белоснежкой в мужских трусах, или привлечь к себе еще чье-нибудь внимание». Сбавив скорость до минимума, Кера ползла по подъездной аллейке, пытаясь издалека увидеть в группе людей кого-то из знакомых. Полиции, во всяком случае, при исполнении не было. Была вездесущая агрессия, выделявшаяся на фоне мужчин хрупкой, тонкой веточкой с огромным пузом. Рядом с ней суетился паренек-тинейджер. Он вынимал из пикапа картонные коробки и ставил их на почищенный тротуар. У пикапа, опираясь на лопату для снега, стоял плотный, крепкий дядька. Без всякого теста ДНК Кера могла сказать, что все трое родственники. Дядька о чем-то разговаривал с двумя другими, по суше, помоложе и заметно более смуглыми. Подъехав, Кера хорошо разглядела надписи на картонных коробках, ключи в руках одного из них и на отмашь бьющую похожесть двух этих новых лиц на лица в паспортах, найденных ею на складе. Вокруг паслись местные ветераны и соседи. В переезде, похоже, участвовали все те, кто не был занят на ярмарке. Впрочем, вкус праздника и его настроение обеспечивала грейси, выдавая всем огромные леденцы. Среди прочих Кира разглядела своего невольного подельника, так и не представившегося, а потому жившего под кодовой кличкой «Енот». Картина мощно резонировала с тем, что она могла вообразить о жизни параноидального замкнутого земляка при первой встрече ее едва не пристрелившего. Кое-как проглотив огромный шар изумления, Кира сделала круг почета, припарковалась, достала из бардачка карту и вышла из машины. Имитировать движение не пришлось, добавив к образу городская девочка заблудилась в сельской глуши немного растерянности и смущения. Кира подошла к центру бурной деятельности – Грейси. Первым делом поздоровалась и тут же получила леденец в комплекте с улыбкой, ослепляющей добротой и дружелюбием. Енот, срисовавший ее, как только она вышла из машины, сделался хмурым. Прикинув возможное время витка, Кира пришла к выводу, что расстались они еще тут, в деревеньке. Судя по его хмурому виду, радости от новой встречи он не испытывал. Кера не удержалась и, вскрывая леденец, с типичную тросточку с красно-белыми полосками, облизала его. Жест с трудом балансировал на грани приличия, больше напоминая о стриптизершах в баре, чем о коллективном переезде. Енот слился с ландшафтом, ловко и умело растворившись среди других мужиков, словно его тут и не было. Эта демонстрация нежелания общаться породила в Кере сомнения. А был ли секс, или Левиток захватил и этот эпизод, лишив енота маленькой радости? Для порядка отработав образ девочки-дурочки, она позадавала тупые вопросы о маршруте до рекреационного центра в Плезант-Пейри. Получив исчерпывающие пояснения и прекрасную возможность рассмотреть двух новых ветеранов, оба были людьми, разгар солнечного денька не оставлял в этом ни малейших сомнений и не имели ярко выраженного акцента – вели себя простецки, вероятно, отрабатывая тот же образ, что и она, с поправкой на пол и возраст, оставляя себе будничное впечатление. Люди, каких миллионы. Убедившись, что у енота все хорошо, а заодно, что вторично вписываться в ее дела он не намерен, Кира отбыла во свояси Твин Лейкс встретил рождественской ярмаркой. Над Мейн-стрит покачивались цветные флажки, на улице царило ярмарочное оживление, дома соперничали нарядностью с пряничными домиками, продающимися сладков, выставленных на перекрыты для проезда улицы. Продавали домашнюю выпечку в бумажных пакетиках и горячий пунш. Прогуливались парочки, носились дети, стайки подростков жевали сахарную вату под джингл-беллс, Атмосфера пахла праздником, так же сочно, как глинтвейном и хвоей. Кира испытала острый приступ дежавю. Следом пришла мысль, что этой рождественской открытки не хватает Джона Маклейна, дефилирующего по улице в майке алкоголички и с пистолетом в руках. Припарковав Тойоту возле аптеки, она проверила свой пистолет, но с собой брать не стала, решив, что косплей бессмертной роли Брюса Уиллиса ее сегодняшние планы не входит. Ноющая поутру голова и поясница, к полудню разогнались до отчетливо неприятной боли. Кира заскочила в аптеку. Тут тоже ощущалась атмосфера праздничности, миловидная девушка за кассой весело чирикала с покупателями, предлагая чудесные открыточки от детей из лагеря. Одновременно отсчитывала лакричные леденцы по штуке за открытку и паковала лекарства. Из любопытства Кира посмотрела на стойку с открытками. Разные по теме – котики, белки, цветы, фрукты – и исполнению, от совсем детских рисунков до уверенных подростковых. Они все объединялись отличным качеством печати и бумаги. Кто бы ни занимался дистрибьюцией детского творчества, он не пожалел средств на этот процесс. Вне всяких сомнений убыточный, открытки брали неохотно. Покрутив стойку, Кира выбрала парочку разных котов, таращивших на нее гипертрофированные зеленые глаза, сочный букет розовых камелий, лилии в стеклянной вазе, по-настоящему красивые, и рисунок с белками и птичками, судя по красному пятну на снегу, доедающими белоснежку. Увидев в ее руках такую стопку, девица за кассой просияла счастливой улыбкой – Кера немедленно заподозрила в ней главного открыточного диллера в этом районе. «Что-нибудь еще?» – спросила она так, словно надеялась, что Кера скупит все открытки. «От головной боли что-нибудь?» «Панадол понадол – она выложила перед кассой пачку таблеток и горсть леденцов. «Так здорово, что вы их взяли?» – сказала она, доверительно взглянув на открытки. «Необычные». Кира покрутила одну в руках, заметив на задней стороне надпись «Оливия, 16». «Да, я считаю, они молодцы, что пытаются как-то обустраиваться в новой жизни. Жаль, что не все с этим согласны, но мы стараемся». Она снова ярко улыбнулась. Расплатившись и поблагодарив, Кира вышла из-за заряженной позитивным мышлением аптеки на свежий воздух. На улице позитива тоже хватало, но рассеянный в атмосфере он не так сильно бил в голову чтобы толкнуть на импульсивные поступки. Оставив открытки в машине, Кира купила безалкогольный пунш на ближайшем лотке со сладостями, запила таблетку и отправилась через ярмарку в сторону жилых городских домов. Проверить два дома и их обитателей. Собственно, это и была та причина, по которой она явилась в Твин Лейкс в субботу, вместо того, чтобы мирно отсыпаться и выздоравливать. Дома по 375-й авеню ничем не отличались от сотен других домов. Разве что стояли как люди на собрании волонтеров в небольшом сообществе. В одной части улицы сгрудились кучкой подружки, в другой мамашки, остальные распределились поодаль. Искомые дома были как раз из последних. Оба одноэтажные, с большим гаражом и чистым, неиспорченным клумбами или чем-то таким газоном. Возле обоих росли синие ели. На двери одного висел рождественский венок, а окна второго украшала гирлянда с красными шариками. Оба дома были холодные и пусты. Кира обошла их по кругу, оставляя следы на тонком снежном покрытии. Постучалась, подергала за ручки, заглянула в окна, пользуясь тем, что все соседи гуляют на ярмарке. Не обнаружила следов присутствия хозяев и решила не портить себе выходной противоправным деянием на территории штата Висконсин. Уверенности, что цифры в инвойсе значили именно номера домов, у нее не было, а портить себе и людям праздник не хотелось. Ярмарочное веселье приняло ее в объятия, как будто она и не отлучалась. Сначала в нее по очереди врезалась компания школьников, удирающих друг от друга, а потом старший брат одного из них. Последний скомкано извинился и умчался следом, рассыпая угрозы и мелкие пульки для тира». Кира присела и подняла одну. Огляделась. Тир расположился в пестром красно-белом шатре, вроде тех натяжных палаток, которые в летний сезон усыпали на обережной Несебра, завлекая туристов. Подбрасывая пульку на ладони, Кира направилась к нему. «Хотите попробовать, мисс?» – с задором спросил у нее парень, облокотившись на стойку с наружной стороны. «Почему бы и нет?» Она окинула взглядом выложенный на стойке арсенал. «Винтовки и пистолеты». «Возьмите этот», – предложил парнишка, указывая на копию Springfield Echelon. «Для новичков самое то». Одна из винтовок копировала винчестер, классику американских вестернов, и Кира не устояла перед искушением применить на себя роль Джейн, взявшая ружье. «Десять полик – двадцать баксов». «Грабеж», – прокомментировала Кира, отдавшая четырнадцать за открытки. «Ярмарка». Парень пожал плечами. Он видел в ней доход, девчонку не из местных, приехавшую, чтобы развлечься и потратить деньги. Наряд не с распродажи, Walmart, изумрудная куртка с цветочным принтом, полюбившиеся джинсы от Клэр. Словно ставил на ней неприметную галочку «Деньги». Во всяком случае, больше, чем у давешних подростков, укравших при горшню долларов. Кира вытащила из кармана полтинник и отдала ему. Плоская крышка от банки, которую до этого парень гонял туда-сюда по стойке, наполнилась пульками с веселым звоном. Парень тоже повеселел, довольный прибылью, смотрел, как она заряжает, пристреливается и улыбается. Потом, глядя на упавшие жестяные банки, загрустил. «Меткая», — сказал как-то обиженно, словно она должна была предупредить. «Просто повезло». Парень, насупившись прошел за стойку, поднимал банки, бормоча под нос что-то о сбитых прицелах и ловких девчонках из Большого Техаса. Кира подавила искушение выстрелить ему в задницу. У нее еще оставалось несколько пулек. Хозяин Тира тем временем взял двух плюшевых медведей и посадил перед ней настойку с таким видом, будто это были его почки. «Какого?» Медведи, белый с вышитым красным сердечком на пузе и серый с красным сердечком в лапах, Сукаризной смотрели на взрослую тетю, сбившую дюжину пустых и жестяных банок. «Серого!» – выбрала Кира и пожала медведю лапку. Ссыпала оставшиеся пульки в ладони, сунула в карман. Поглядела на недовольного парня и, склонившись к нему, спросила. «Хочешь, повешу его на рюкзак, чтобы все видели, что в твоем тире можно выиграть?» «Не поверят, но спасибо». «Но мне-то удалось». Хлопнув его по плечу, Кира пошла дальше, довольная собой и медведем, которого убрала в рюкзак, чтобы не испачкать в сутолоке. «Не понимая почему денег на благоустройство маршрутов у округа нет, а на покупку лагеря скаутов нашлось два миллиона». Голос женщины звучал так возмущенно, словно эти два миллиона она отдала из личной копилки. «Лагеря скаутов — это неплохо, будут приезжать дети, а с ними и вожатые». — весело отозвалась собеседница. «Говорят, его купил вовсе не округ, а какой-то частный предприниматель из этих». Голос первой дамы приобрел презрительный оттенок. «Ой, Анна, у тебя все из этих!» Похоже, передразнила вторая, выразительно дернув губой, и Кира догадалась, что имелись в виду вампиры. «Нам же не предоставили документы, подтверждающие покупку округом, а у этих всегда много денег», — парировала Анна. «Механик из мастерской Дона едва сводит концы с концами, спит бедняга в машине в рабочем гараже. И да, он вампир. а Они разные, Анна, не вешай ярлык на всех из-за одного пройдохи. Мне пора, Сара ждет». «Сара?» – изумилась Анна визгливо и очень противно. «Она замуж за этого собирается». «Именно, и я обещала ей помочь с выбором цветочных композиций». «Не пройдет и года, как они разойдутся! Зря только потратиться на свадьбу! Запомни мои слова!» «Хорошего дня, Анна!» Отозвалась вторая женщина и спешно удалилась. Кира проводила ее понимающим взглядом и поспешила была скрыться с пути Анны, но та прошла мимо, не обратив на нее внимания. Кира вздохнула с облегчением и уставилась на витрину пекарни, возле которой беседовали женщины. Посмотреть было на что – «Лимонные яблочные паи, шоколадный кекс, вишневый пирог, пирожные со взбитыми сливками и черничным джемом». Решив, что просто обязана попробовать хоть что-то, Кира оторвалась от созерцания рая сладкоежки и осмотрелась в поисках мусорки. Огромная урна стояла с другой стороны от входа, Кира шагнула к ней, чтобы выкинуть опустевший стаканчик от кофе. «Ты тоже потерялась?» спросил ее девчушка лет пяти в сером комбинезончике. Кира вздрогнула от неожиданности. Комбинезон сливался с ландшафтом, да так, что заметить ребенка можно было только намеренно, заглянув в щель между ступенькой и урной. В руках девочка держала наполовину съеденный леденец и белую ленту, вроде той, которой перевязывают коробки с тортами. «Нет», — протянула Кира опасливо, «а ты?» Девчушка кивнула намотала на ладошку ленточку и распустила, тихонько шмыгнула носом. Кира подавила мгновенный порыв удрать, выкинула стакан. «Ты молодец!» – похвалила девочка, быстро-быстро смаргивая слезы. «Не мусоришь! Мама говорит, это плохо! Надо сортировать мусор по разным ведеркам! Это важная игра!» Желание позорно удрать от проблемы возрастом пять или около того лет стало ощутимо плотным, Кира обозвала себя трусихой. «Не помогло». Тогда она сказала себе, что Арина бы рассыпалась от умиления, окажись на ее месте и немедленно взяла бы судьбу ребенка в свои руки, возможно, даже удочерила, вместе с родителями. «Давно ты потерялась?» Кира заозиралась в отчаянной надежде обнаружить их поблизости и быстро сдать чада обратно, не ввязываясь в поисково-спасательную операцию. «Не знаю». Губы девочки дрогнули в гримаске плача. Кира едва не взвизгнула. «Замерзла?» Малявка кивнула, снова шмыгнула носом и деловито стерла слезы. «Пойдем погреемся и придумаем, как найти твоих родителей». Кира решительно вытащила ребенка из-за урны. «Как тебя зовут?» «Лин, а тебя?» «Кира?» «Приятно познакомиться», — серьезно сказала Лин, протягивая руку. Кира пожала холодную ладошку и повела новую знакомую в пекарню. Полная надежд, что продавец запомнил, с кем она была, и сейчас скажет что-то вроде «О, да это же Лин, ее семья, наши постоянные покупатели». Потом назовет имена и фамилии всех родственников, и адрес дома, или согласится позвонить кому-нибудь из них, чтобы потеряшку забрали. Плавая в этих фантазиях, Кира вошла в пекарню быстрее, чем следовало – Лин ойкнула, запнулась и чуть не упала, скуксилась окончательно и принялась тихо всхлипывать. «Эй, эй, Лин!» – взмолилась Кира, обшаривая карманы в поисках салфеток. «Не плачь, все будет хорошо. Ты же смелая девочка. Просто замерзла и устала. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Только не плачь, пожалуйста. Я не знаю, что делать с плачущими детьми». «Надо обнять», – шумно шмыгнула носом Лин. «Мама всегда так делает». Она уткнулась Кире в колени, обхватила руками и расплакалась. Чувствуя, как внимание к ним повышается, Кира присела на корточки отлепила от себя ревущую девочку и аккуратно, будто Алин могла от этого рассыпаться, обняла. Выходила коряво и неумела, ужасно неловко. Мучительно долго ей казалось, что сейчас наступит апокалипсис, но он все не наступал, Алин, к огромному удивлению, начала успокаиваться, и вскоре затихло. Кира сняла с нее шапку и неуклюже погладила по темным волосам. «Сейчас придумаем, как тебе помочь». «Что у вас случилось, девочки?» поинтересовалась пожилая дама со старомодным ридикюлем в одной руке и коробкой с печеньями в другой. Коробка была перевязана белой лентой, вроде той, что мусолила Лин. «У нас потерялись родители», доложила Кира, глядя на даму с надеждой. «У обеих...» Скептически уточнила та. «Нет, только Улин», — вымученно улыбнулась Кира. «Я не местная и никого не знаю, кто мог бы помочь. Обратитесь к помощнику шерифа Коннорсу, милая», — посоветовала дама, шагая к выходу. Кира подавила в опале отчаяния от того, что шанс переложить ответственность на кого-то другого уходит вместе с дамой. «Где его найти?» «На ярмарке, конечно». «Помощники шерифа всегда дежурят неподалеку от Тира Робертса, следят за порядком». Дверь за дамой закрылась, Кира тихо скрипнула зубами, повернулась к Лин. «Какие пироги ты любишь?» «Мама говорит, что сладкое можно есть только после основной еды». «Думаю, сегодня можно сделать исключение, мы же на ярмарке». «Так какие?» «С персиком», – застенчиво призналась Лин. Заметно повеселевшая после пирога Лин бодро шагала через ярмарку, не отпуская Кирину руку ни на минуту. Затормозила она только один раз у лотков с украшениями. Ее внимание привлекли поделки из ярких бусин и цветных ниток, обычные плетеные браслетики, какие часто делают дети в лагере. Кира присмотрелась к надписям на лотках, быстро утвердилась в мысли, что и это продукты творческих мастерских из соседнего лагеря. Здесь были разные подростковые украшения, заколки, бусы и серьги, но Лин накрепко прилипла взглядом к браслетам на резинках из пластиковых бусинок с буквами, и Кира поняла, что девочка знает, как написать свое имя. Браслет стоил 5 долларов, но при покупке трех украшений давали скидку. Кира взяла себе белые серьги из перьев и деревянных бусин. Получив браслет, Лин окончательно освоилась, но Кирину руку по-прежнему не выпускала. По пути до Тира она успела рассказать про крокодила Крейга из детского сада, который гостит у них с братом на этой неделе. Брата тоже звали Крейг, и Лин это очень смешило. По ее словам, брат тоже был маленький и зеленый. Кира предположила, что всему виной детское питание, и Лин подтвердила, мама часто кормит Крейга чем-то зеленым из баночек. Парнишка в Тире узнал ее сразу и даже был настолько мил, что помахал рукой. Кира тоже помахала и, показав Налин жестами, изобразила вопрос. Парень покачал головой и указал куда-то ей за спину. Заозиравшись, Кира обнаружила патрульную полицейскую машину на другой стороне улицы. За ней стояли люди с серьезными лицами и о чем-то беседовали. Кире были видны только головы, и на мгновение показалось, что она смотрит кукольный спектакль. Второй коп стоял в сторонке, прислонившись к столбу и курил – Когда она подошла и поздоровалась, он выбросил окорок в мусорку. Поздоровался и спросил, чем может помочь, но смотрел так, словно они были знакомы. Кира говорила и хмурилась. Повышенное любопытство к себе со стороны офицера полиции вызывало нервозность. Устав от того, что он рассматривает ее так внимательно, будто сверяется с ориентировками, она спросила, в чем дело. Офицер, явно свежий выпускник Академии, после смутился и пояснил, что он Дон Робертс, старший брат Дэна, парня, который работает в тире, и что он Дон, под большим впечатлением от рассказа Дэна о ней. Мысленно Кира спросила у мироздания, как ей удается попадать в область внимания полиции, забежав в городок на минутку по личному делу. Вслух изобразила смущение и выставила Лин вперед как щит. Осмыслив суть ее запроса, помощник шерифа просиял и возрадовался. Как оказалось, родители уже обнаружили пропажу и обратились в полицию. С ними-то и беседовал второй помощнику машины. Пришла очередь Киры возрадоваться, передать руку Лин помощнику и собраться исчезнуть в закате, но тут заортачилась малявка, настаивая, чтобы Кира проводила ее сама и познакомилась с мамой. Пришлось потратить еще какое-то время на социальные пляски, благодарности, попытки компенсировать ей расходы и снова благодарности. Под финал она и сама едва не прослезилась. От мысли, что это искренняя, но слишком экспрессивная сцена, не кончится никогда. С философским равнодушием перенес ее только Крейг, действительно слегка зеленоватый. На прощание Лин подарила ей свое маленькое сокровище – белую ленту и обещала вырасти смелой девочкой. Растроганная таким доверием Кира, в свою очередь пообещала хранить ленту. Вернувшись в машину, посадила медведя на пассажирское сиденье и повязала на ухо ленту. До Чикаго ехали в приятном умиротворенном молчании.